Первый день своего царствования Александр провел в тоске и был обуреваем сильным сомнением. Никакого энтузиазма его воцарения не вызвало в войсках. Только на другой день во всей силе проявилась та ненависть, которую внушал Павел столичному населению. На улицах ликовали, все поздравляли друг друга. Вдовствующая императрица с горьким чувством встречала этот энтузиазм толпы, и изливала часть гнева своего на молодого императора, а в особенности на его юную супругу. Она не могла простить ей то, что на ее молодую голову будет возложена корона, и долго не соглашалась передать молодой императрице все коронные бриллианты. Происшедшее событие на время отдалили нового государя от Нарышкиной. В первые дни обязательного траура Александр почти не посещал ее. Но она с момента воцарения своего высокого покровителя воспылала к нему особо пламенной страстью и нетерпеливо ждала момента проявить ее. Любовь тут играла, конечно, второстепенную роль. Самолюбивой красавицей хотелось открыто похвастать своим положением явной фаворитки. Она знала, что слабовольный в таких случаях Александр не сможет противиться ей, а круткая и незлобивая Елизавета не согласится огорчить своего державного супруга открытым протестом. Семья Нарышкиных высоко подняла голову. С ними уже всем приходилось считаться. Глава 18 Фаворитка. Доставленное письмо заставило Александра встрепенуться и призадуматься. Марья Антонна приглашала его к себе — придавая этому какой-то особый таинственный тон. Видно было, что ее что-то очень волнует, что она желает сообщить своему высокому покровителю что-то важное и знаменательное. Этим же вечером, своей неровной, всегда порывистой походкой, Александр входил в нарядный и кокетливый будуар красавицы. мария Антонна жила хорошо и умела жить. Ее дом был убран не только с роскошью, но и с замечательным вкусом. Цветы, которые она страстно любила, наполняли все комнаты, придавая им полную иллюзию роскошного сада. В ее будуаре, стены которого покрывал дорогой атлас, было тепло и уютно, и нежный светло-лиловый оттенок этого атласа как нельзя больше шел к матовой белизне кожи молодой красавицы. Марья Антонна в кокетливом умении показать товар лицом постигла тайну убирать комнаты себе к лицу. Когда император вошел к Нарышкиной, она полулежала на длинной, прихотливой формы кушетке, обитой таким же атласом, каким обтянуты были стены бодуара. Перед ней на маленьком фарфоровом столике стоял прелестный букет китайских роз, любимого цветка обаятельной красавицы. Марья Антонна была бледна и казалась не совсем здоровой. Император тотчас заметил это и встревожился. «Что с тобой? Ты больна?» Он нежно поцеловал ее красивую руку. Марья Антонна обняла Александра и грациозным движением прижалась к нему. «Сядь тут подле меня», — сказала она, отодвигая свои миниатюрные ножки, с которых спустились крошечные, убранные лентами и кружевом, Туфельки. Вся она, окутанная волнами кружев с распущенными по плечам густыми волосами, бездонными глазами, спорившими блеском с крупными бриллиантами, оттягивавшими ее красивые розовые ушки, была прелестным видением с картины волшебника Греза.